На следующий день после разговора с Ольгой Эсмиэль прискакала на работу в приподнятом настроении. Но оказалось, что за ночь произошли события, которые повернули ее жизнь в совершенно другом направлении. Только она переступила порог рабочего зала, как ей навстречу поспешно бросился Алукен Соломон Кан. Он был сильно возбужден. «Как хорошо, что вы пришли, леди. Со мной только что связался адмирал Навуходоносор». «Сегодня ночью в систему вошла эскадра из трех кораблей. Они вышли с нами на связь. Это эскадра Империи, и командует ею адмирал Эсмиер. Эсмиер удивленно округлила глаза. «Начальник Танакийской школы?» «Да. Они должны прибыть на базу всего через четыре дня. Насколько мне известно, командующий эскадрой заявил, что прибыл с дипломатической миссии». Так что адмирал Навуходоносор немедленно хочет видеть вас и меня. Ему надо посоветоваться и уточнить некоторые детали протокола. Адмирал ждал их в своем парадном кабинете с огромным окном, за которым над черным лунным пейзажем висел сверкающий голубой шар земли. Это было единственное окно, имеющееся на лунной базе за пределами зон отдыха. Когда Эсмиэль вошла в кабинет, Адмирал, стоящий у окна, резко развернулся и, быстрым шагом подойдя к ней, уже привычно щелкнул каблуками и поцеловал руку. «Рад вас видеть, леди». Он сделал широкий жест в сторону стола, за которым сидело еще четверо. «Прошу». Эсмеель грациозным движением развернулась к столу, и тут у нее слегка ёкнуло сердце. Но на этот раз она отреагировала намного более сдержанно, чем при первой встрече. Во всяком случае, поздоровалась она достаточно спокойно. «Добрый день, Роланд. Рада приветствовать тебя. Уиман, Ольга, Энтони. Счастливо вас видеть». Роланд, Уиман и Энтони поднялись и вежливо поклонились ей, а Ольга ласково кивнула. Адмирал подвел ее к единственному в кабинете роскошному креслу, стоящему немного в стороне от большого стола и, усадив ее, прошествовал к своему месту, гордо вскинув голову. Устроившись, он окинул присутствующих орлиным взором и, придав лицу солидно озабоченное выражение, начал. Итак, господа. Он запнулся и, бросив в сторону Эсмеель извиняющийся взгляд, поправился. Прошу прощения, и леди, конечно. Нам с вами предстоит обсудить, что мы должны предпринять в связи с приближением эскадры Империи, «Леди Эсмиэль и господин Соломон Кан готовы предоставить нам всю известную им информацию, необходимую для выработки правильного решения». И он снова посмотрел на Эсмиэль, как бы ожидая от нее подтверждения своих слов. Она молча припустила ресницы. Первым заговорил такт. «Здесь только четверо членов Совета Защиты». Уиман живо развернулся к нему. «Ну, с этим-то ничего не поделаешь». Большая часть членов Совета трочит вместе с командующим далеко за пределами орбиты Плутона. На полевых маневрах. И пока они вернутся, все уже так или иначе разрешится само собой. А времени ждать нет. Он усмехнулся. Во всяком случае, у них всегда остается возможность выразить свое неудовольствие. Такт пожал плечами и промолчал. Ольга подалась вперед и, глядя на Эсмеель, спросила. «Меня интересует одно. «Стоит ли рассматривать эту эскадру как угрозу?» Роланд удивленно посмотрел на нее. «Эту эскадру? Нам?» «Ну, они могли не особо хорошо представлять наши силы», пояснил Уиман. «А для атаки на слабо систему подобной эскадры вполне достаточно». «Ольгу интересует мотив, а не возможности». Энтони скептически поджал губы. «Не думаю». Во всяком случае, наш побег показывает, что они не захотели портить с нами отношения даже ценой обострения внутренней ситуации. Почему вы так уверены? – встрял адмирал. Потому, сэр, что если бы им было на нас абсолютно наплевать, то они могли бы попытаться взять всех троих и выжать из нас интересующую их информацию. А если бы их ничего не ограничивало, то просто отпустили бы Берса с миром. Может быть тайна? но без всех этих сложностей с нарочитым побегом. Эсмиэль изумленно уставилась на него. Ей казалось, что они действительно бежали. Энтони поймал ее взгляд и усмехнулся. О нет, Леди, вы бежали по-настоящему. Они рассчитывали на то, что Берс уйдет один. Все невольно посмотрели на Эсмиэль. У адмирала при этом был такой вид, будто его только что огрели оглоблей по затылку. Обстановку слегка разрядил Уиман. «Итак, мы можем считать, что они направляются к нам с мирными целями». Эсмеель поджала губы. «Возможно, эта цель я?» «Вы?» — адмирал Навуходоносор посмотрел на нее. «Но почему?» «До того, как встретить моего мужа, я была в довольно доверительных отношениях с императором и, скажем так, уехала, не попрощавшись». На некоторое время в кабинете установилась полная тишина, а потом раздался ракочущий голос Роланда. «Если позволите, леди, во время встречи я буду рядом с вами. Не думаю, что в этом случае у них возникнут какие-то глупые мысли, даже если до того эти мысли казались им чрезвычайно умными». Эсмель вдруг почувствовала, что совершенно перестала его бояться. «Спасибо, Роланд. Я не думаю, что в этом есть особая необходимость. Я принадлежу к королевскому дому, и вряд ли адмирал Эсмиер рискнет применить по отношению ко мне какие-либо насильственные действия, разве что по прямому приказу императора. А я сильно сомневаюсь, что он отдал такой приказ. Но я буду очень рада, если во время встречи ты будешь рядом со мной, потому что я сама ужасная трусиха».